дворянство и общество. С другой стороны, понизилась способность руководящего класса руководить обществом. Этим руководящим классом и во второй половине XVIII века оставалось дворянство. Его нравственные и политические средства постепенно создавались обязательной службой, которая была политической и общественной школой для сословия. Припомним, как шла эта служба в продолжении XVIII века. При Петре дворянин подвергался обязательной военно-технической выучке. Эта выучка при его преемницах сменилась светской муштровкой, которая отличалась от прежней гвардейской или навигатской выучки тем, что не нужна была для самой службы, зато требовалась для успеха на службе. При Екатерине II не требовалось ни та, ни другая выучка, ни навигацкая наука, ни светская муштровка, потому что не требовалось и сама обязательная служба. Но дворянство вынесло из двух пройденных школ, несмотря на их внутренние различия, если не сознание необходимости получать образование, то, по крайней мере, некоторый навык к учению, некоторый инстинктивный порыв к образованию или воспитанию, воспоминания о пройденном учении. С этим навыком или с этим воспоминанием дворянство и вступило в положение, какое было создано сословию законом 18 февраля 1762 года о вольности дворянства губернскими учреждениями 1775 года и жалованной грамотой сословию 1785 года. Вкусы, приобретенные на службе, поневоле теперь, развиваясь свободно, стали искать себе удобнейшей пищи. В царствовании Екатерины, под влиянием примеров, шедших от двора к прежней светской муштровке, присоединилось требование и некоторой литературной полировки. Обширный досуг, открывшийся сословию с освобождением от обязательной службы, доставлял ему возможность приобретать эту полировку. Наклонность к чтению при Елизавете, бесцельная и беспорядочная, при Екатерине получила более определенные направления, чтобы оживлять дремлющий, вянущий от праздности ум. Щекотать дремавшую мысль, высший слой дворянства стал жадно заимствовать смелые и пикантные идеи, распространявшиеся в чужой литературе.